в длинных кудрях, в новой кофточке с конфетными пуговицами. Но уже нельзя было пойти побегать. В темной, с водяной волною на линолеуме, от далекого окна сладковато страшный коридор. От того, что все это было уже когда-то пережито, Марине становилось не легче, а хуже. Ей казалось, что Кухарский каким-то образом увидел в ней то нелепое, у всех просившее, Подарки-существо, шкатулка для подарков содержала пуговички, марки, цветные мелки, фантик, обманно сложной конфетой, который Марина считала красиво сделанной игрушкой и очень боялась помять, того общажного заморыша в платье из портяночной байки, какой она была до того, как научилась ненавидеть собственное детство и быть отличницей. Теперь Марина целиком и полностью зависела от профессора Шишкова. Шишков уделил на персональное сочувствие Марине целых 20 минут. По-отечески ее приласкал, промокая ее поплывшие глаза своим безупречным платком и проникновенно потискивая плечко. Для нее как раз нашлось ответственное дело, означавшее последний этап перед замдиректорством – и торжеством справедливости. Преступный Апофеозов, нуждавшийся, чтобы не быть с привлеченным по ряду статей в депутатском иммунитете, буквально ринулся на подвернувшиеся выборы. И профессор, не пожелавший полной симметрии на этом этапе борьбы, вообще чуравшийся симметричного, видя в том опасное удвоение вещей и равенство сторон, противопоставил Апофеозову не себя, но верного человека, вполне одобренного заинтересованными банками. Господин Кругаль, директор того самого дворца политпросвещения, был человек с неудачливым не то актерским, не то теледикторским прошлым. При этом он был настолько безграмотен, что редкое свойство его – каким-то образом пропитывая собою весь подчиненный штат, сказывалось даже на афишах и рекламных полотнищах, которых на дворце было понавешено не меньше, чем на окрестных хрущобах балконного белья. Все, что Кругалю надлежало произнести, вплоть до «Здравствуйте, дорогие товарищи!» требовалось написать на бумаге, так что работы было много. Марину, как нового спич-райтера, предупредили, что для кандидата в тексте возникает ряд естественных препятствий, например, перенос. Следовало также избегать более чем двух эпитетов подряд и почему-то слово «реконструкция», которое кандидат не выговаривал из-за давнего вывиха челюсти. Давая последнее наставления, профессор так глубоко смотрел Марине в душу, что сама она словно впервые увидела его замороженные глаза, под которыми белело как бы рыбье мясо с тонкими костями. Увидала также неприятный нос в форме щучьей головы. Впервые ей стало не по себе при мысли, что профессор Шишков на сегодня самый близкий ей человек. Понятие «ответственность» запросто могло подвигнуть Марину на самоотверженный труд. Буквально за несколько дней она сроднилась с господином Кругалем.